а точнее хранители соблюдения клятвы, призывались боги или духи стихий, которые должны были наказать клятва преступника. Этим оттенялось супернатуральное значение клятвы,